Глава 22. Перезагрузка. Операция по возникновению точек напряжения в Империи проходила успешно. 20 звезд псионов по 5 человек успешно посещали одну планету за другой, вызывая возмущения, протесты, сепаратистские настроения. Периодически они пересекались, объединяясь в группы, когда требовалось подчинить несколько псионов, которых отправляли для захвата неизвестного псиона. Они периодически устраивали подобные ловушки, постепенно сокращая количество псионов императора, лояльных ему. Конечно, процесс был небыстрый. На каждую планетарную систему тратилось не больше пяти дней, но масштаб проводимой операции впечатлял. В какой-то момент моя группа из 15 псионов и главного нашего козыря, псиона-гусеницы, как я его называл, схлестнулась с двумя десятками псионов, которые постарались устроить нам ловушку. Справились с ними довольно быстро, но в этот раз без потерь не обошлось. Противник неплохо подготовился, и когда псионы были под контролем, один из них взорвался, ранив несколько своих спутников. Это все было проделано дистанционно, хотя я и старался контролировать ситуацию, и мы даже использовали имперскую глушилку на этот случай до прохождения процедуры обследования каждого перевербованного псиона. В голове одного из перевербованных нашел воспоминания, частично стертые, что эту группу отправили заманить нас в ловушку. Информация оказалась неприятной, и пришлось срочно покидать систему. Благо, имея полный контроль над ней, это не составило труда. Сделали мы это очень своевременно, так как, когда вышли из гиперпространства в соседней звездной системе, получили шифрованный пакет данных, где смогли увидеть, как имперский флот, выйдя из гиперпространства, принялся уничтожать все в покинутой нами системе. Планета подверглась тотальной зачистке, как и все орбитальные станции, корабли, все, где могли спрятаться и выжить люди. Конечно, силы самообороны пытались оказать сопротивление, но это была обычная мирная система, не имевшая серьезных оборонительных сооружений, в то время как флот, вошедший в эту звездную систему, имел в своем составе линкор, две мощные мортиры для орбитальных бомбардировок и несколько десятков крупных крейсеров и прочих кораблей сопровождения. Кто-то очень обеспокоился происходящим в империи и решил пойти на такие жесткие меры. Я, конечно, предполагал, что это может произойти, но не думал, что так быстро имперские войска согласятся на это решение. Пришлось срочно покидать пустую систему и совершать ряд прыжков, способных запутать преследование. С нами отправились шесть выживших псионов, которых удалось перевербовать. Одновременно с этим отправил ряд сообщений другим звездам, занимающимся диверсиями и перевербовкой руководителей планет и звездных систем. Сама империя была огромна в масштабах всей человеческой колонии и уверенно занимала примерно треть всего освоенного космоса. Только населенных звездных систем насчитывалось несколько десятков тысяч штук, хотя и не все они были густонаселенными. Раз император решился на такой шаг, то пора приступать к следующему этапу моего плана а именно вооруженному противостоянию. Часть звезд Псионов прошлась по военным объектам, а именно по военному флоту, который должен в назначенное время выступить на стороне повстанческого движения. Пришлось срочно в срочном порядке приводить в действие вторую часть плана. С военным флотом все обстояло не так просто, но нам все равно удалось проделать немалую работу по переподчинению двух небольших флотилий, которые должны поддержать повстанцев. Одна группа кораблей напасть на соседнюю со столичной планеты звездную систему. Это заставит держать часть флота рядом со столицей, как и часть псионов. Сейчас, благодаря устроенным ловушкам, нам удалось практически сравнять количество псионов со своей стороны с имперскими. Конечно, так сравнивать нельзя, но в целом обстановка складывалась довольно неплохо. Небольшая группа моих псионов вызвала целую волну протестов на граничных системах что заставило отвлечь большое количество имперских сил для контроля над ситуацией, и чем больше времени проходило, тем жестче отвечали на восстания и протесты имперцы, что вызывало дополнительную волну недовольства. Во вторую часть плана входило объявление меня незаконно рожденным наследником империи, который хочет привести ее к процветанию. Под руководством одного из мощных хискинов лаборатории, которую удалось захватить, Я откорректировал свой план и взял за основу полулегальный приход к власти путем не столько государственного переворота, сколько смены правителя в рамках одной династии. Этот вариант более приемлем для большей части жителей империи, в том числе и самых центральных областей, где сосредоточены промышленные центры, густонаселенные планеты и весь технический потенциал. Одновременно с этим в Содружество направилась делегация, которая должна будет согласовать возможность признания меня в качестве нового правителя, если я захочу об этом объявить. В Содружестве согласятся на это, так как им не нужна сильная империя, а смена легитимного правителя всегда ведет к гражданской войне и ослаблению власти. Одновременно с этим подготовили заговор в окружении императора, а точнее три заговора, которые должны отвлечь от основных событий. Огромные расстояния в империи не позволяли реагировать быстро на происходящие процессы, но и расслабляться нам не стоило. Последнее событие по уничтожению целой планетарной системы тому свидетель. Еще это говорило о том, что наши действия стали легко прогнозироваться, а это очень опасно, так как мощности имперцев намного больше тех, что можем использовать мы. Пока центральная часть империи остается практически нетронута протестными настроениями, Да и наличие там космического флота и большого количества имперских псионов не позволяло нам развернуться там в полную силу. Сейчас противостояние будет подходить на шахматную партию, где игра будет строиться долгосрочная. И тут опять у императора больше ресурсов. Но кто сказал, что мы будем играть по установленным правилам? Упор я сделал на теневую экономику, над которой стал постепенно перехватывать управление. Мой теневой клан постепенно расширял влияние, для чего я предоставил им двух очень слабых псионов, которые не повлияют ни на что, если их убьют или схватят. Они не могли вербовать больше одного человека в день, но этого вполне хватает, если правильно их использовать. Центральные области Империи они пока не трогали, но вот расширить влияние на его окраинах смогли очень быстро. Их экспансию поддерживал пиратский флот, на котором я прилетел в обучающий центр. Лара хорошо справилась с поставленной задачей, взяв его под свой полный контроль, при этом ей удалось обмануть проверку, присланную совсем недавно, и это подтвердил мой псион, отправленный следом. Пока теневой клан не проявлял себя против императора, и местами даже проявлял лояльность, что оберегало от пристального внимания имперского СБ, да и свою деятельность он расширял большей частью в содружестве, оставив империю в стороне от своих интересов. По одному сигналу вся приграничная область империи вспыхнула протестами, бунтами и погромами. Завербованные правители, заместители, оппозиция практически одновременно подняли восстание, заявив отказ подчиняться нелегитимной власти. Одновременно с этим Содружество поддержало эти звездные системы, по сути являющиеся полнезависимыми образованиями, не очень тесно связанными с самой империей, так как та не стремилась делиться технологиями с провинцией. Это было основной причиной недовольства, а чиновники Содружества обещали решить эту проблему, если пограничные области войдут в их состав, да еще и обещали больше независимости, чем они имели в составе империи, когда руководителей назначали из центра, а местных могли выбирать только совещательные органы управления. Фактически, я столкнул две самые мощные группировки человеческого сектора космоса. После нескольких провокаций, устроенных подконтрольными мне кораблями, которые обстреляли несколько планет, поднявших восстание, и при этом умудрились уничтожить дипломатические здания посольства содружества, что вызвало незамедлительный протест с его стороны. Но самое важное, что мне удалось выяснить, так это то, что в столице было средство от моих нанороботов, которые ждали своего часа, чтобы убить меня. Данная технология активно использовалась императором для вербовки особо прилеженных чиновников и олигархов. Так он добился беспрецедентного контроля над окружающими себя людьми, включая псионов. Еще я выяснил, что есть большая вероятность того, что сам император является неслабым псионом или владеет специальными артефактами древних, которые позволяют ему контролировать свое окружение. Обстановка в империи накалялась, ежедневно вовлекая в себя все большие систем и различных небольших государств, расположенных на подконтроле империи и территории. Цепная реакция захватывала даже те системы, где мои псионы еще не отработали, что усугубляло общее положение. В какой-то момент император решился на беспрецедентные шаги и уничтожил десяток обитаемых планет в качестве меры их устрашения, что вызвало незамедлительный протест со стороны содружества и мелких государственных формирований. Во фронтире по границе империи стали скапливаться беженцы, стремящиеся покинуть неспокойные планеты и звездные системы, опасаясь возможных актов устрашения. Содружество, под действием волны протестов и демонстраций ее жителей, не смогло остаться в стороне и предъявило ультиматум империи на подобные действия, объявив это геноцидом. Напряженность возрастала по экспоненте, и даже я уже не контролировал все процессы, набирающие лавинообразный признак. Управлять ими стало невозможно, и я переключил всех на следующую цель – а именно на осаду столичной системы, где все время находился император. Использовал я совершенно нестандартные методы, что, конечно, приводило к огромным человеческим жертвам. В ближайших к и системах несколько миноносцев установили минные заграждения, а рядом разместили глушители гиперпространства. Секретная разработка империи, которая прерывает полет кораблей в гиперпространстве, заставляя их выйти в обычный космос в местах, усеянных минными заграждениями, Это сразу привело к множеству трагических случаев, что резко сократило товарооборот. Централизованная власть имела один большой недостаток – невозможность императора покинуть столицу. Вся система безопасности строилась на том, что столичная планета, как и вся система в целом, были превращены в неприступную крепость. Население столичной планеты достигало 100 миллиардов человек и строго контролировалось. Попасть на планету даже в качестве гостя было неимоверно трудно а получить там разрешение на проживание практически невозможно. В связи с этим даже проводилась лотерея, призом в которой было разрешение на проживание на столичной планете, и желающих участвовать в ней всегда было очень много. Перенаселенная планета была не единственной проблемой, так как в самой системе проживало еще около 50 миллиардов человек. На орбитальных станциях всех 10 планет, куда попасть было не намного проще, чем на столичную планету, Там же располагались крупные заводы по производству сложнейшей электроники, включая нейросети. Даже небольшие сбои в поставках, а тем более в безвозвратной потере нескольких транспортных караванов привели к серьезным сбоям. Но если эту проблему имперцы довольно быстро решили, наводнив прилегающие области космоса кораблями, то вторую возникшую проблему так просто решить не удалось. Мои люди, включая Псионов, стали снаряжать некоторые корабли взрывчаткой, и при попадании в столичную систему они взрывались, что усилило панику. Бороться с этим было можно, но император настолько стал опасаться за свою жизнь, что окружил себя большим количеством верных ему псионов, не отпуская их от себя. Всю столичную систему они контролировали, но еще и в соседних появлялись, а вот дальние системы не посещали, хотя и пытались контролировать их слабыми псионами, которых в срочном порядке призвали на службу. Проверить верность чиновников они могли. И этого им было достаточно, чтобы контролировать основные центральные области. Только вот верности чиновников мало. Мои псионы с легкостью обходили ловушки и проводили диверсии. Взрывы, прилетающие в столичную систему кораблей, вызвали новый виток паранойи. И все корабли стали досматривать еще тщательнее, что привело к длительным задержкам в поставках. Уже через три месяца блокады столицы нервы у имперских чиновников не выдержали, и они отправили группу псионов под охраной Большого флота на поиски нашей группы псионов. Задача была у них выследить псионов и уничтожить при необходимости вместе с планетой, но постараться ограничиться одним-двумя орбитальными ударами. То, что это была ловушка, они понимали, но думали, что их сил хватит справиться с этой задачей. Но и мы сделали нестандартный ход. Для выманива противника мы собрали два десятка слабых псионов, отправили их в несколько крупных систем по соседству друг с другом, где они, не скрываясь, начали перевербовку чиновников. Их деятельность быстро вскрыла имперская СБ и передала запрос о помощи, в то время как сама быстро перешла под наш контроль. Лететь до этих систем было неделю, в то время как мы пошли на риск и, используя захваченный разведчик дальнего действия, который перехватили в Содружестве, на нем отправились в столичную систему, где располагалась столица империи. Затягивать противостояние уже было нельзя, иначе можно добиться развала самой империи, что приведет к полному хаосу, а восстанавливать ее целостность придется долгие десятилетия, если не столетия. Все эти месяцы мы не сидели без дела, а искали новые технологии и знания, которые нам помогут обыграть императора. Одним из таких новшеств была разработка техники общего псионистского щита, который создавался специальными имплантатами позволяющими усилить резонанс и слияние с 40% до 80%. Усиление возможностей в два раза уже позволяли управлять не только псионикой, но и самой материей. По сути, коллективным сознанием псионов можно менять реальность. Эту теорию мы смогли проверить, когда изготовили пробную партию имплантатов. Объединение четырех псионов позволило создать полную невидимость для любых сканирующих устройств, помещая их как бы на другой план бытия, При этом сами псионы могли видеть все происходящее вокруг, находясь словно в густой плотной среде. Заниматься исследованиями нам было некогда, поэтому, проведя несколько тренировок, мы решились на очень рискованный план, а именно проникнуть на столичную планету под прикрытием этого щита. Снять со всех направлений псионов мы не рискнули, боясь насторожить имперскую СБ, поэтому в столицу отправится только 40 самых сильных псионов. Да и больше спрятать в грузовом отсеке разведчика не представлялось возможным. По легенде, данный разведчик возвращался с тайной операции в сопровождении раненого псиона. Им удалось похитить в содружестве редкий артефакт, который очень хотел заполучить император. Мы смогли заменить сам контейнер, где содержался артефакт, на точке до заправки в одной из секретных баз, погрузив всю команду из псиона и трех человек в длительный сон на час. Засада была давно спланирована и незаметна для всех. В большом контейнере спрятали 40 человек, который был переоборудован под наше пребывание, а сам артефакт переместили в новый контейнер. При этом 10 человек должны были постоянно бодрствовать, чтобы прикрывать всех псионическим щитом. Операция была слишком рискованная, но это был самый надежный вариант, как нам проникнуть на планету незамеченными. В стенках контейнера расположили ниши, куда поместили специальные капсулы, в которых мы жили все эти дни, не имея возможности выбраться из них, не привлекая к себе внимания. Дозаправка происходила в пяти днях полета до столичной системы, поэтому нам пришлось пережить эти пять дней в тяжелых условиях, с трудом теснясь в небольшом контейнере. Зато попав в систему, нас после проверки сканирующими устройствами и проверки команды на наличие закладок в их разуме пропустили на планету. Конечно, посадка осуществлялась в самом отдаленном от дворца космолете, И встречала нас большая процессия псионов, но они ничего не смогли найти в контейнере, проведя его сканирование и досмотр. Прикрывшись щитом, мы практически выпали из местной реальности, попав под пространственный карман. Была опасность, что они смогут обнаружить систему жизнеобеспечения, встроенную в контейнер. Но наши техники встроили ее в систему кондиционирования и поддержания специальной температуры для сохранности артефакта. Что это за артефакт, выяснить не удалось. Но, судя по всему, эта капсула отдаленно похожая на медицинскую. Времени на расшифровку у нас не было, а допрашивать команду и сопровождающего их псиона мы не рискнули. Даже погружение в сон могло вызвать много вопросов во время тщательной проверки, которые обязательно подвергнутся они по прилете. Проверив контейнер, его сразу погрузили на гравитационную платформу и отправили в одну из дворцовых лабораторий, скрывавшихся глубоко под землей. Мы, конечно, не рассчитывали, что сможем увидеть императора, но когда, прикрытые мощным псионистским щитом, увидели очередную проверку, которая буквально в смысле проверила все вокруг специальными сканерами, стало понятно, что есть все шансы столкнуться с ним лицом к лицу. Прикрытый щитом мы остались незамеченными никем, и вот в большой подземный ангар вошла большая делегация, наблюдать за которой приходилось очень осторожно, через дымку подпространственного кармана. Порядка 50 псионов вошло внутрь и заняло периметр, окружив контейнер с артефактом древних. Следом в ангар вошла еще одна делегация, состоящая из сотни боевых дроидов неизвестной модели, но явно боевые. Они сопровождали группу из 20 человек, которые окружили богатого одетого мужчину, достаточно молодого. Только вот, судя по всему, он только играл роль императора, а им управлял другой псион, Понять это было непросто, да еще не применяя своих способностей, а только разделив сознание и анализируя все нюансы. Такая возможность нами была предусмотрена и принята как основная. На императора часто совершали покушения, и он всегда оставался жив, хотя были свидетельства невероятных травм. Понять, что собой представляет император и где он находится, сразу не удалось, поэтому мы продолжали прятаться, не выдавая себя, и делали это не зря. Осмотрев артефакты внутри контейнера, якобы император отошел в сторону, а в ангар вошла еще одна небольшая группа людей, только вот тут уже сомнений не оставалось. Столь величественной походки и излучаемой мощи не могло быть ни у кого, кроме истинного властителя империи. Неожиданно обруч на голове сжала от сильной боли, заставив меня отвлечься, но я успел заметить, что вошедший император также схватился за голову и отдал какой-то приказ. Но мои спутники уже поняли, что нас раскрыли и нанесли мощный удар по сопровождавшим псионам, при этом так и оставаясь под пространственным кармане. Ну и, конечно, с нами был псион гусеница, которому дали возможность отыграться на своих врагах, чем он сразу и воспользовался. Я не сидел без дела и атаковал своего главного противника, так как была договоренность, что императора атакую только я. Рисковать в такой момент не рискнул поэтому спланировали операцию именно таким образом. Дроиды открыли огонь на поражение по присутствующим людям, не разбирая, кто есть кто. Жертвами стали верные императоры Псионы, которыми он решил пожертвовать, подумав, что угроза исходит именно от них. По контейнеру они тоже попали, убив шестерых Псионов случайными выстрелами, но эти потери ни на что не повлияли. Я же скликнулся в мысленном противостоянии с императором и был немало удивлен, поняв, что на голове у него такой же артефакторный обруч, как и у меня. Только вот император не учел своего бывшего пленника, которого он превратил в гусеницу, плавающую в физрастворе. Я специально сделал закладку в его мозге, который снял во время противостояния с императором. Невероятную волну ненависти, которая распространилась рядом со мной, почувствовали все присутствующие. Псион осознал, кем он являлся все эти годы. Вспомнил, как его захватили в плен, и что с ним сотворили ученые, вырезав мозг и часть нервной системы из человеческого тела, погрузив в физраствор. Псион пришел в невероятное бешенство и, увидев свою цель, обрушил на нее всю свою мощь. Один он бы точно не справился с императором, но я помог ему взломать его щиты, хотя и пришлось очень сильно напрячься. Сейчас время для меня практически остановилось, и я смог пробить все щиты своего противника, проникнув в его мозг. Каково же было мое удивление, когда я выяснил, что избавиться от нанороботов невозможно, так как разобраться в этой технологии древних никто не смог. Император был их носителем, а чтобы выжить, он использовал систему клонирования, Каждые 10 лет меняя свое тело путем переноса сознания, используя технологии ушедших. Наши с ним обручи были древнейшим артефактом, и настроены они были на членов императорской семьи. Именно поэтому мое появление стало неожиданностью для императора. Артефакт давал невероятную власть над этим миром и над псионами, позволяя его владельцу выстоять в любом противостоянии. И сейчас, не появись я, император с успехом разгромил бы заговор. Но вмешательство случая или проведения позволило мне приобрести его в процессе выживания в этом мире. Внезапно время замедлилось даже для меня, картинка окружающего мира стала ярче, Я увидел все очень четко, затем появилась проекция всех окружающих вещей, как на сканере, и я увидел, как артефакторный обруч на голове нынешнего императора вспыхивает ярким светом и внезапно исчезает, делая его обычным человеком. Этим сразу воспользуется псион гусеницы и в буквальном смысле взрывает его мозг изнутри. Тут же тело императора начинает разлагаться, поглощаемое нанороботами. Дроиды, до этого атаковавшие все вокруг, сосредоточили свой огонь на скрытой в стенках контейнере колби с псионом, уничтожив его. После этого все внезапно замерли, включая псионов погибшего императора. Заминка продолжалась три минуты, после чего из одного дроида прошелся по залу сканирующий луч и, достигнув меня, остановился. Сразу после этого все дроиды опустились на пол в приветствии, а следом за ними и выжившие псионы произнеся «Аве, император!» Моритуре Тесалютант, здравствуй император, обреченные на смерть тебя приветствуют. Подпространственная станция контроля. Доклад следящего модуля. Процедура прохождения петли времени завершена. Вариант развития событий пошел по худшему сценарию. Поражение человеческой расы в предстоящей войне неизбежно. Запускаю протокол коррекции наследия древних. Конец пятой книги. Цикл «Ушедшие» завершен. Следующий цикл – продолжение наследия древних». Предыстория выхода человечества в космос и цикла «Ушедшие» – цикл «Космическая сага». Все циклы, связанные между собой, имеют общий мир, хотя и читаются как отдельные произведения.